Глава четвертая. Эластичное облако. Эластичное облако появилось более 10 лет назад. За это время облачные вычисления стали неотъемлемой частью цифровой трансформации. Облако представляет на платной основе универсальный доступ к неограниченному объему вычислительных ресурсов и пространства для хранения данных. Объемные капиталовложения больше не нужны. Благодаря облаку информационные технологии стали демократичнее. Оно позволяет организациям любого размера применять искусственный интеллект к любым наборам данных. В то время как одни компании стремительно переводят большую часть своих IT-систем на публичные облачные платформы, другие по-прежнему сопротивляются переменам. Эти компании ошибочно приписывают облаку низкий уровень безопасности, доступности и надежности. На самом деле, с момента появления первого публичного облака более 10 лет назад эта технология шагнула далеко вперед благодаря масштабным инвестициям лидирующих облачных провайдеров. Облачные хранилища обогнали традиционные дата-центры практически по всем показателям. В этой главе мы подробно рассмотрим, как появились облачные вычисления, их преимущества, риски и бизнес-ценность. Руководители компаний и политические лидеры должны понимать эту парадигму, которая радикально меняет экономику вычислений и IT-инфраструктуры. Организации, не способные или не желающие разобраться в облачных технологиях, останутся позади продвинутых конкурентов. Эластичное облако способно быстро и динамично расширять и сокращать требуемые вычислительные ресурсы, отсюда и его название, удовлетворяя потребности в вычислении и хранении данных. Эластичность трансформировала модели развертывания программного обеспечения, затраты на IT-системы и распределение капитала. Облачные технологии трансформировали существующие отрасли и зародили новые – Например, музыкальная отрасль почти полностью переехала в облачные сервисы, такие как Spotify и Apple Music. Когда-то музыку можно было слушать лишь на компакт-дисках. Сегодня стремительно расширяются облачные сервисы потокового видео, например, Netflix и Amazon Prime Video. Они уводят зрителей от традиционного кабельного телевидения и из кинотеатров. Без облака не появились бы сервисы совместных поездок, например, Uber и Lyft. Для создания и внедрения того или иного сервиса разработчикам больше не нужно вкладывать деньги в аппаратное обеспечение. Не нужно беспокоиться из-за переизбытка резервов, иными словами, неоправданного расходования дорогостоящих ресурсов или недостатка резервов для приложения, которая набирает популярность, но упускает потенциальных клиентов и прибыль. Организации, чья деятельность связана с крупными вычислительными операциями, которые приходится проводить параллельно, например, с обработкой потоков кредитных транзакций, могут увидеть результаты сразу после масштабирования. Работа одной тысячи серверов в течение часа стоит столько же, сколько работа одного сервера в течение одной тысячи часов. Эластичность ресурсов, не требующая переплат за крупномасштабные вычисления, беспрецедентный шаг в истории информационных технологий. Эволюция эластичного облака. От мейнфреймов до виртуализации. В 1950-х годах появились мейнфреймы. Несколько десятилетий на них основывались корпоративные вычисления. Бронируя авиабилет или снимая наличные в банкомате, вы косвенно взаимодействовали с мейнфреймом. Поскольку эти устройства разработали для надежности, доступности и удобства, по определению компании IBM, корпорации доверяли им выполнение важных операций. В 1959 году Джон Маккарти, в то время сотрудник Массачусетского технологического института, показал, как можно использовать вычислительные ресурсы в режиме разделения времени в системе противовоздушной обороны. Первая демонстрация этого режима в 1961 году получила название «Совместимой системы раздельного времени» — CTSS. Последующие два десятилетия технологию активно развивали в науке и промышленности. Появление мультиплексной информационно-вычислительной службы Maltix и чуть позже операционных систем разделения времени Unix побудили научные и коммерческие организации внедрить режим разделения времени. Такой подход позволил организовать совместный доступ к дорогим централизованным вычислительным ресурсам. Виртуализация – возможность создавать частные разделы в вычислительных и сетевых ресурсах, а также хранилищах данных – сделала доступными облачные технологии. Благодаря ей AWS Azure, Google Cloud и другие облачные провайдеры смогли предложить пользователям частный доступ к надежным ресурсам. При этом провайдеры управляют множеством серверов и хранилищ информации, расположенных в цодах и связанных высокоскоростными сетями. Хотя эта концепция появилась еще в 1970-е годы, термин «виртуализация» обрел популярность лишь в 1990-х. Операционная система CP40 от IBM, выпущенная в начале 1970-х годов, первой предложила пользователям виртуальную машину. Благодаря CP40 исчезла необходимость работать в режиме разделения времени. Пользователи получили собственную операционную систему. Виртуализация приложений начала завоевывать популярность в начале 1990-х годов благодаря Java от Sun Microsystems. Приложения могли работать на любом компьютере, где установлена среда исполнения Java — JRE. До Java разработчикам приходилось компилировать код для каждой платформы, на которой работало их программное обеспечение. На это уходило слишком много времени и ресурсов, особенно на популярных тогда Unix-платформах. С Java можно было запускать готовые к работе приложения и не компилировать код для каждой платформы. С успеха Java началась эпоха аналогичных инструментов, которые поддерживали мультиплатформенную разработку, например, Virtual PC для Macintosh от Connectix и Workstation от VMware. В начале 2000-х годов VMW изменила виртуализацию приложений представив программное обеспечение под названием «Гипервизор». Оно не требовало участия операционной системы хоста. Гипервизор и интерфейсы виртуального рабочего стола, VDI, упростили виртуализацию для многих компаний. Разграничение аппаратного обеспечения и операционной системы и приложений способствовало развитию корпоративных дата-центров. Эта версия общих вычислительных ресурсов и ресурсов хранения оказалась гибче, чем система мейнфреймов. Крупные игроки, такие как HP, VMW, Dell, Oracle, IBM и другие, превратили этот рынок в то, что сегодня мы знаем как публичное облако. На развитие публичных облаков повлиял и значительный рост возможностей сетей. Публичные и частные сети быстро развивались, начиная с первой демонстрации ARPANET в 1969 году. Важными эволюционными ступенями стали протокол управления передачей данных TCP, сети X25, протокол IP, пакетная коммутация, технологии ретрансляции кадров — Многопротокольная маркерная коммутация MPL и система доменных имен DNC. Технология виртуальной частной сети VPN позволила компаниям использовать публичные сети как частные. Ушли в прошлое дорогие и медленные выделенные соединения между офисами. В конце 1990-х и в 2000-х годах Телекоммуникационные гиганты коммерциализировали эту технологию. Компании получили возможность безопасно управлять бизнесом онлайн. Эти улучшения, а также усовершенствование и снижение стоимости сетевого оборудования заложили основу для современного публичного облака. Расцвет публичного облака В 2006 году Amazon Web Services представила Simple Storage Service — сервис для хранения данных любого вида и размера, Elastic Compute Cloud — виртуальную машину для масштабируемых вычислений, а также Simple Q-Service — сервис для обмена сообщениями любого размера между программными компонентами. Так появилось публичное облако. Коммерческий сервис для компаний, которые нуждались в технологии, позволяющей легко и надежно собирать, хранить и анализировать масштабируемые данные. Сама идея об аренде части ресурсов для вычисления и хранения, которые доступны моментально, находятся в руках третьей стороны и позволяют обслуживать пользователей по всему миру, была революционной. Значение публичного облака невозможно переоценить. Оно освободило компании от огромной административной нагрузки, а IT-отделы от постоянной необходимости сопоставлять ресурсы с потребностями. Благодаря публичному облаку у сотрудников IT-отделов высвободилось время на работу с бизнес-подразделениями и выявление их требований и задач бизнеса. Три успешных сервиса Amazon проложили путь другим облачным провайдерам. Google вступил в облачный бизнес с Google App Engine в 2008 году. В том же году Microsoft представила Azure, а в 2009, начале 2010 года первые облачные сервисы. IBM включилась в борьбу, выкупив в 2013 году сервис SoftLayer позже переименованный в IBM Cloud. В последнее время расширился спектр возможностей публичного облака и, как следствие, варианты его применения. Масштабные инновации AWS, например, включают сеть доставки контента CloudFront, виртуальное частное облако, сервис Relational Database Service, и сервис бессерверных вычислений «Лямбда». Разработки AWS и других компаний создали среду, в которой новые компании изначально ориентируются на работу в облаке. Такие компании могут оперативно принимать решения и масштабироваться. Облачные вычисления сегодня. Облачные технологии развиваются, и само это понятие обретает иное значение за счет новых характеристик моделей развертывания и сервиса. В 2006 году руководитель Google Эрик Шмидт описал «Облако» как бизнес-модель предоставления услуг через интернет. С тех пор Новые толкования этого термина неизменно вызывают замешательство, скептическую реакцию и бум на рынке. В 2011 году Национальный институт стандартов и технологий США, НИСТ, признал важность облачных технологий и регламентировал этот термин. НИСТ определяет облачные технологии как модель, предоставляющую повсеместный, удобный сетевой доступ к по запросу к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, например, сетей, серверов, мест хранения приложений и сервисов, которые могут быть быстро задействованы и освобождены при минимальных усилиях по управлению или взаимодействию с провайдером. Облачные вычисления становятся движущей силой цифровой трансформации. Простой и быстрый доступ к масштабируемым вычислительным ресурсам в эластичном публичном облаке повлек массовое возникновение цифровых компаний. Компании отмечают значительную экономическую выгоду от использования облака и высокую гибкость этой технологии. Именно это позволяет им начать собственную цифровую трансформацию, тем более что возможности облачных вычислений растут изо дня в день. Свойства облака. Для цифровой трансформации важны пять основных свойств облака. Первое. Бесконечные возможности для расширения. Ресурсы хранения и вычисления не ограничены. Второе. Самостоятельное обслуживание по запросу. У пользователей есть доступ к вычислительным ресурсам. Взаимодействие с облачным провайдером при этом не требуется. Третье. Широкий сетевой доступ. Пользователи могут работать в облаке практически с любого устройства через традиционные телекоммуникационные сервисы Wi-Fi и технологии мобильной передачи данных 3G, 4G, LTE. Это означает, что облачные вычисления доступны повсеместно. Четвертое. Объединение ресурсов. Облачные провайдеры предоставляют доступ множеству пользователей, используя мультитенантную модель, изолированно обслуживают разных подписчиков сервиса. Пул физических и виртуальных ресурсов постоянно перераспределяется в соответствии с потребностями каждого пользователя. Стоимость ресурсов для всех пользователей сокращается. Пятое. Быстрая эластичность. Можно оперативно задействовать ресурсы и освобождать в автоматическом режиме в зависимости от потребностей их роста или снижения пользователей. Модели развертывания облака Помимо ключевых технических свойств облака, на работу компании влияют два аспекта облачных вычислений — модель развертывания, владелец архитектуры, и модель сервиса, типы услуг. В зависимости от права собственности выделяют три модели развертывания. Публичное облако Это доступная всем инфраструктура. Ее владелец и управляющий — частная компания, как в случае с AWS, Azure, IBM, Google Cloud или государство. Бесконечные возможности расширения, практически мгновенная эластичность и высокая надежность делают публичное облако весьма популярным у корпораций. Частное облако. Это инфраструктура из одного или нескольких дата-центров, которой владеет, управляет и пользуется одна организация с целью получения прибыли. У частного облака нередко ограниченная эластичность и объем, которые зависят от возможностей оборудования. Гибридное облако Сочетает в себе инфраструктуру частного и публичного облака. Инфраструктура гибридного облака Это динамичное пространство, в котором публичные облачные провайдеры предлагают эластичную среду частного облака, например, AWS GoCloud, в публичном облаке. Таким образом, этот вариант объединяет лучшие возможности частного и публичного облака. Руководители компаний, определяющие стратегию использования облачных вычислений, должны представлять себе преимущества и недостатки выбранной модели развертывания. Облачные модели сервиса Модель сервиса — это второй аспект облачных вычислений, который существенно влияет на то, как организации будут использовать облако. В облачной индустрии существует три способа. Инфраструктура как услуга — АЭС. Она включает в себя элементы инфраструктуры, вычислительные и сетевые ресурсы, а также ресурсы хранения данных, которые предоставляются по запросу. Ответственность за инфраструктуру несет облачный провайдер. Пользователям доступны собственные виртуальные машины и контроль операционной системы, образы диска и IP-адресов. Самые яркие примеры AES — AWS Elastic Compute Cloud, EC2, Azure Virtual Machines, IBM Cloud и Google Compute Engine. Платформа как услуга, PS. Это готовые платформы разработки, которые позволяют пользователям создавать, тестировать и запускать приложения в облаке. Платформа управляет инфраструктурой, операционной системой, программной средой, безопасностью, доступностью, масштабируемостью и резервным копированием. Примеры облачных платформ общего назначения AWS Elastic Beanstalk, Azure Web Apps и Google App Engine. Программное обеспечение как услуга – SaaS. Оно относится к программным приложениям, развернутым в облачной инфраструктуре, публичной или частной – Доступ осуществляется через интернет. До появления SaaS компании устанавливали лицензированные приложения в своей инфраструктуре и управляли такими операциями, как доступность сервера, безопасность, аварийное восстановление, программные корректировки и обновления. В большинстве организаций отсутствовали специалисты по обслуживанию аппаратного и программного обеспечения. SAS всем этим управляет поставщик. Более того, организации оплачивают услугу всего раз в год в зависимости от количества пользователей. Благодаря SAS пользователи могут полностью сосредоточиться на управлении бизнесом, сократив затраты на сферу IT и снизив потребности в этих услугах. За последние несколько лет возникло несколько крупных SAS компаний в том числе Salesforce, Workday, ServiceNow и Slack. Все крупные разработчики программного обеспечения Microsoft, Oracle, SAP, Adobe и Autodesk тоже предлагают SAAS-приложения. Стремительная эволюция облачных моделей развертывания и сервиса за последние десятилетия стала главной движущей силой цифровой трансформации для крупных компаний и стартапов из разных отраслей. В рамках проектов цифровой трансформации организации переводят свои частные или гибридные облака в публичное облако. В то же время мы видим, что новые компании изначально используют эластичное публичное облако. Новый ресурс они рассматривают как важный компонент Своей цифровой ДНК. Инфраструктура глобального публичного облака. Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure и другие крупные облачные провайдеры яростно сражаются за корпоративных клиентов. Они вкладывают огромные суммы в современное оборудование, вычисление, хранение, сети и программное обеспечение, гипервизоры, операционные системы и широкий круг поддерживающих микросервисов. Они стараются обеспечивать лучшее соединение, производительность, доступность и масштабирование. Благодаря этому сокращаются издержки компаний на облачные технологии. За последние 10 лет стоимость хранения данных в Microsoft Azure снизилась, На 98%. Повышение спроса и снижение издержек способствовали стремительному росту вычислительной мощности. В 2015 году Amazon ежедневно повышала мощность для компаний из списка «Фочин-500». Темп развития облачных технологий не замедляется. В 2018 году доход глобального рынка публичных облачных услуг вырос на 21%, до 175,8 миллиарда долларов. В 2017 году этот показатель составлял 145,3 миллиарда долларов. Ожидается, что в 2021 году доход превысит 278 миллиардов долларов. Тенденция очевидна. Благодаря острой конкуренции между публичными провайдерами, для которых облачные вычисления представляют стремительно растущий многомиллиардный бизнес, издержки для их клиентов будут и дальше снижаться, а перечень услуг расширяться. Необходимость перехода в облако становится очевидной с каждым днем. Связь с облаком Улучшение возможностей связи в телекоммуникационной отрасли также стимулирует внедрение облачных сервисов во всем мире. Скорость сетей существенно возрастает отчасти благодаря установке оптоволоконных сетей в городах и зданиях, Средняя скорость передачи данных в сетях в США превышает 18 мегабит в секунду. По данному показателю, страна находится на 10 месте в мире. Возглавляет рейтинг Южная Корея, где скорость сетей достигает почти 30 мегабит в секунду. Во всем мире средняя скорость ненамного превышает 7 мегабит в секунду и растет на 15% в год. В прошлом выделенные сети опережали мобильный интернет по скорости и лагам. Но постоянные инновации в сфере мобильных технологий, появление стандартов 3G, третье поколение, 4G, четвертое поколение и LTE, буквально «долгосрочное развитие», резко сократили разрыв в производительности между выделенными и мобильными сетями. Глобальный спрос на планшеты и смартфоны нового поколения заставляет поставщиков инвестировать в инфраструктуру мобильных сетей. Более высокие скорости стандарта 5G пятое поколение еще сильнее ускорят внедрение облачных вычислений. Сети 5G находятся на ранних стадиях разработки, и многие только гадают, какой будет их скорость. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что их скорость намного превысит скорость сетей 4G. В 2018 году на технологической выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе компания Qualcomm смоделировала скорость сетей 5G в Сан-Франциско и Франкфурте. Демоверсия во Франкфурте показала скорость загрузки данных для обычного пользователя 490 мегабит в секунду. А демо-версия в Сан-Франциско разогналась до 1,4 гигабита в секунду. Сегодня средняя скорость сетей 4G и LTE составляет от 20 до 35 мегабит в секунду. Вывод для лидеров бизнеса и государственных чиновников таков. Технологии и инфраструктура облачных вычислений стремительно развиваются. Производительность и масштабируемость вычислений постоянно увеличиваются, и это еще одна причина немедленно перейти в облако. Конвертация капекс в OpEx. На протяжении последних 30 лет инфраструктура публичного облака расширяется на 30-35% в год. Это говорит о том, что компании, особенно осуществляющие цифровую трансформацию, переходят в облако по ряду технических и финансовых причин. Приверженцы эластичных публичных облаков быстро осознают экономическую привлекательность облачных вычислений. Ее нередко называют «конвертацией капитальных услуг капекс», В операционные услуги OPEX это происходит благодаря оплатам за ресурсы облака по моделям SaaS, PS и IS. Вместо капитальных вложений в покупку или лицензирование обесценивающихся активов вроде серверов и систем хранения, организации мгновенно получают доступ к необходимым ресурсам в любом облаке. За эти услуги они платят раз в год, и сумма счета зависит от объема услуг. Такое ценообразование позволяет организациям приобретать неравномерно распределенные часы вычисления. Например, 100 вычислительных часов, потребленных в течение 8 часов, и 100 вычислительных часов, потребленных в течение 2 часов с использованием ресурсов с 4 мощностью стоят одинаково. Долгое время компании применяли ценообразование, основанное на пропускной способности, но новый подход произвел революцию в области вычислительных ресурсов. Отличительная особенность этой концепции — отсутствие авансовых капитальных затрат, а также экономия расходов на персонал, управление и поддержку различных аппаратных платформ. Высвобожденные средства можно направить в проекты по цифровой трансформации. Например, добавить устройство интернета вещей для контроля цепочки поставок или улучшить бизнес-аналитику за счет внедрения предиктивной аналитики. Дополнительные преимущества эластичного публичного облака. Гибкость, экономия затрат и времени — главные причины, по которым стоит перейти в эластичное публичное облако. Но есть и другие. Практически нулевые затраты на обслуживание. С публичным облаком компаниям не приходится тратить огромные ресурсы на поддержание программного и аппаратного обеспечения, например, на обновление операционной системы и индексацию базы данных. Этим занимаются облачные провайдеры. Гарантированный доступ В 2017 году в работе крупной международной авиакомпании произошел сбой, потому что ее сотрудник случайно отключил питание в дата-центре. Подобные незапланированные простои из-за несовместимости новой версии операционной системы, сетевых проблем или перебоев с питанием на серверах практически полностью исключены в публичном облаке. Лидирующие провайдеры публичных облачных сервисов обеспечивают гарантированный доступ. Обычный показатель для этого рынка 99 ,99 – 99,99% времени безотказной работы. В пересчете получается менее одного часа вынужденного простоя в год. Штатное IT-подразделение глобальной корпорации не сможет обеспечить такой уровень доступности. Физическая и кибербезопасность Облачные провайдеры делают крупные инвестиции в физическую и кибербезопасность публичных облаков. Провайдеры защищают информационные ресурсы круглосуточно и без выходных. Они тестируют системы для выявления слабых мест и устанавливают специализированное программное обеспечение для устранения тысяч уязвимостей, которые появляются каждый год. Поставщики услуг также предоставляют сертификаты соответствия, выполняя требования местного и национального законодательства в области безопасности и конфиденциальности. Сокращение периода ожидания Временного лага между действием пользователя и ответом системы позволяет совершать операции в режиме реального времени и улучшает customer experience. Ключевой фактор ⁇ время отклика между приложением конечного пользователя, например, веб-браузером и инфраструктурой. Крупнейшие облачные провайдеры предоставляют многочисленные зоны доступности то есть физически разделенные центры обработки данных, расположенные в одном географическом регионе. Связь между этими зонами характеризуется коротким периодом ожидания, высокой пропускной способностью и большим количеством дублирующих сетей. К примеру, AWS создала 53 зоны доступности в 18 регионах по всему миру. Благодаря публичному облаку разработчик игр из Скандинавии может запустить мобильное приложение и обеспечить кратчайший период ожидания в каждом регионе мира. При этом ему не придется управлять удаленными центрами обработки данных. Надежное аварийное восстановление. Глобальные облачные провайдеры обеспечивают межрегиональную репликацию и возможность Восстановить состояние базы данных на определенный момент времени. Благодаря этому обеспечивается надежное аварийное восстановление. Например, на деятельность американской компании может повлиять политическая нестабильность в странах Восточной Азии, поскольку она затрагивает расположенные там дата-центры. Однако компания может работать безо всяких помех на основе реплики, восстановленной из Австралии, Схожим образом при случайном удалении файлов облачные сервисы позволяют компаниям вернуть их к состоянию, записанному в определенный момент времени. Технически компания может самостоятельно разрабатывать и использовать реплики и сервисы по восстановлению, но для многих организаций это связано с большими расходами. Более простая и быстрая разработка DevOps. Переход в облако позволяет компаниям взять на вооружение новую и все более популярную методику разработки DevOps. Раньше разработчики программного обеспечения создавали приложения на своих рабочих станциях, но теперь они переходят в облако. DevOps теснее, чем раньше, связывает разработку программного обеспечения Development Dev и IT-операции Operation Ops. Облако предоставляет разработчикам множество языков и фреймворков, современную среду разработок, техническую поддержку и возможности для коллективной работы. С помощью облачных контейнеров разработчики могут создавать код в привычной среде, и он будет надежно исполняться в другом окружении. Это повышает скорость разработки и развертывания программного обеспечения. Цена подписки Ценообразование облачных вычислений, основанное на принципе полезности, привело к тому, что за программное обеспечение клиенты теперь платят по подписке, то есть лишь за то, что они используют. В последние годы становятся популярными подписки для SaaS, PS и AES. Цены обычно зависят от количества пользователей и потребления вычислительных ресурсов. В большинстве случаев на цену также влияет набор программного обеспечения. Компании выбирают то, что им нужно на необходимый период и для определенного числа пользователей. Доступ к лучшему программному обеспечению есть даже у малого и среднего бизнеса. Технические перспективы. SaaS позволяет разработчикам программного обеспечения быстро и часто обновлять продукты и предоставлять клиентам последнюю версию приложения. Раньше, чтобы получить доступ к обновлениям и улучшениям, компаниям приходилось ждать по полгода или больше до следующего релиза. Выпуск новых версий был медленным, в них было много ошибок. Сегодня ситуация изменилась благодаря облачным сервисам SaaS. Акцент на компаниях, а не на информационных технологиях. В эпоху лицензированного программного обеспечения компаниям приходилось нанимать целые команды, которые отвечали за локальный хостинг, обновление программного и аппаратного обеспечения, вопросы безопасности, настройку производительности и аварийное восстановление. Предложения СААС освободили сотрудников от этих задач. Компании стали гибче и могут сосредоточиться на управлении, работе с клиентами и дифференциации своих продуктов. Вычисление без границ. Эластичное облако полностью сняло ограничение доступности и мощности вычислительных ресурсов. Это главное условие для создания нового класса приложений искусственного интеллекта и интернета вещей, определяющих цифровую трансформацию. Такие приложения обычно оперируют терабайтами и петабайтами данных. Работа с подобными массивами информации, включающими как структурированные, так и неструктурированные данные из многочисленных источников, сопряжена с определенными трудностями. Но это еще одна важная составляющая цифровой трансформации. В следующей главе мы подробно остановимся на этой проблеме.